Глава 17, Очередное серое утро, согласно Сашкиным желаниям, началось вовремя. Он осмотрел уже хорошо засохшие раны, надел перчатку, взял копье и полез наружу к лабиринту. Трава почти вся легла на дно, а в ловушке, как всегда, пировали крабы и звезды. Похоже, в этой луже, кроме всякой никудышной гадости, ничего не водится. — с досадой вздохнул рыбак. Но есть один маленький плюс в этой конструкции. Пару раз в день с кровати по нужде поднялся, пять минут и с добычей обратно. Еще бы воду опресняло, цены б ей не было, — насаживая шампур, рассуждал Санек. Оставив еду готовиться, он решил испытать сделанную за вчерашний вечер фляжку. Фляжка на пару литров, квадратная, твердая, единственная пробка в ней была эластичная. Ну, в общем, Сашку удовлетворяла ее примитивная конструкция. Цеплялась она на поясницу, за веревочку на броне. Набрав во фляжку соленой воды с целью ее проверки на герметичность, Сашка немного поел, снарядил ловушку объедками и, нацепив свое вооружение, отправился к ручью. В этот раз рука уже увереннее сжимала копье, но плетка и кинжал при сильном хвате еще причиняли острую боль поэтому Сашка чувствовал себя сильным, бронированным и немного подраненным буйволом. Но еще пару дней больничного и можно будет продолжать свое путешествие. Напившись воды, Саня отцепил фляжку, проверил количество соленой воды в ней и убедившись, что фляжка не протекает, сполоснув, набрал баночку хорошей питьевой водички. Ну вот, запас на пару дней обеспечен, а в эконом-режиме можно и на неделю растянуть радовался обновке Александр. Поправив и развешив снаряжение, он снял с пояс арбалет, закрепил копье на спине и вытащил короткий болт, закрепленный на одном из сегментов его бронированных шорт. Зарядив арбалет, стрелок, не торопясь, побрел вверх по ручью. Прогулявшись пару сотен метров, он, наконец, обнаружил долгожданный шашлычок. Примерно в 20 метрах от него жирный крысюк что-то ковырял под большущим валуном. Резко присев на правое колено, Сашка прицелился и быстро нажал на спуск. Тынь! Болт вошел в траву, не долетев метра три до цели. Крыс подпрыгнул, закрутил головой и, посмотрев на черного рогатого козла, продолжил свое очень важное занятие. «Ага, сильно легкий, значит. Надо было на стоянке пристреливать, так я все шашлыки распугаю». Прошипел Сашка, ругая себя за спешку но его порадовал тот факт, что снаряд летел по траектории точно в цель. Достав последний короткий болт, Саня поднял арбалет немного выше цели. Тынь! Болт снова не попал, воткнувшись уже где-то под крысой. Крысюк взвизгнул, одновременно подпрыгнув и вертя головой в разные стороны. Приземлившись, он встал на хода и, помахав хвостиком, испарился за валунами. Сашка досадливо плюнув, шлепнул себя по коленке. «Ай, блудливая японская сушимастерица! Да что же за напасть такая невезучая?» Матерился Сашка в охотничьем порыве, совершенно позабыв про свои ранения. Он снял перчатку и осмотрел гудящие болью пальцы. От удара лопнула корка на среднем пальце и сочилась кровь. Выругавшись, Сашка уселся над ручьем, держа руку в живительной влаге. Дождавшись, когда боль утихла и остановилась кровь, он осторожно надел перчатку и побрел за своими стрелами. Первый болт он не нашел, а вот второй найти было легче. Зная точное место его попадания, Сашка отыскал входное отверстие и, расковыряв довольно глубокую яму в торфе, наконец обнаружил болт, почти наполовину вошедшим в подземный валун. «Ох, ничего себе! Все матрешка! Матерился Сашка от столь поразительного зрелища. «Это ж какая силище в тебе заложена!» С опаской посмотрел Сашка на свою балалайку. «Обалдеть! Таким макаром туловище насквозь прошьет!» Ты да не одно походу!» Саня попробовал выдернуть болт, но тот намертво сидел в камне. И был бы Саня здоров, он, вероятнее бы всего, выкорчивал этот валун, взявшись двумя руками за болт. Прыгнув всем телом на конец болта, тот обломался у самого валуна. Но Сашка успел отметить его прочность, от сопротивления чуть сандалии не разлетелись. Напившись из ручья и снарядив арбалет длинным болтом, охотник двинулся на перерез к своему стойбищу. Раз шашлычки удрали, придется давиться раками. По дороге не спеша он посматривал по сторонам, и рисовал в мозгах схему прицельной планки на арбалет. Идея состояла в том, чтобы настроить шкалу на определенный типоразмер болта. Точная дальность на 100 больших шагов и вторая риска на 50 шагов. А там, поднабравшись опыта, со шкалой будет куда попроще прицелиться. Добравшись до домика, Саня поел холодного краба, отметив, что холодное крабовое мясо вкуснее и не так воняет. «Так я скоро сырым его буду есть, и сам клешнями обрасту», – злился Александр. «Тастали его эти вонючие крабы. Надо радоваться, что траву с жуками не ест, деликатесами плюется». Наевшись, он повалялся у костра, обратив внимание на то, как мягко и хорошо стало лежать на камнях. Он и дома не любил спать на очень мягкой перине, но неудобно спать на чересчур мягкой поверхности, кто бы что ни говорил валяешься как сосиска в тесте. А тут уже и камни как родные стали. Да, еще немного, и вы в конец одичаете, сэр Шурик. Надо хоть иногда болтать с самим собой, а то и речь забудется. Спасатели приедут, а вы... Ой, здрасте, смеялся Сашка. Повалявшись, он схватил балалайку, припаял планку на плечо арбалета и выбрав три одинаковых болта, полез на стрельбы. Хорошо, что он не стал затачивать снаряды. Длинные каленые тупые болты выбивали большие куски при попадании в валун, служившего Сашке мишенью. Трудно представить, какой результат был бы от острых снарядов. Саня загорелся идеей как-нибудь при случае проверить свое бронирование против этого убойного оружия. Наконец, набегавшись и настрелявшись, Сашка вооружился небольшим опытом, а арбалет обзавелся двумя рисками на прицельной планке. Одна стометровая метровая отрез, и вторая посередине на 50 шагов. Придав прицелу эстетичный вид, Саня поел, подкормил уже не ловушку, а ферму членистоногих каннибалов, в которой почему-то было пусто, кроме травы и останков ничего больше не было и, быстро сгоняв за строительным материалом, запечатался у себя в норке. Разлатавшись, он приступил к кузнечным делам, изготавливая и закаливая болты. Морская вода для закалки была в достатке припасена в небольшой ложбинке, вырубленной в луне прошлой ночью. Наделав качественных острых снарядов, Сашка взял один из них и, зажав левой рукой, вонзил в спину своей бронированной курточки. «Да блин, стрелять по ней собрался! Резина! Тоненькая никчемная резина!» Сказал Саня, посмотрев на сквозное проникновение сразу двух составляющих частей курточки. «Броня ведь не каленая! Она просто прикрывала наготу, создавая ложное ощущение защиты. Хотя... Небольшое сопротивление она все равно оказала и, и против когтей с клыками, возможно, устоит». «Да и зачем ее усилять? Серьёзной опасности я пока не встречал». «Но это пока...» — призадумался Сашка. Убойная сила арбалета шибко его напугала. И вариант схлопотать подобный снаряд в брюхо игнорировать не нужно. Поэтому в свободное от рутины время Сашка решил заниматься усилением одежды и ещё многим другим необходимым в его тяжёлом походе оборудованием. Вот, например, пробить калёный щит вручную было невозможно, Ни копьем, ни болтом. «Сделаю несколько бронепластин, разных по толщине, и завтра можно будет серьезно поиграться на балалайке», — придумал Сашка, раскатывая заготовки будущих застежек на ремни. Веревки ему очень надоели. Постоянно их шнуровать и расшнуровывать это не дело. Нужно что-то более быстрое и удобное. Тем более, постоянно расширяющийся арсенал требовал удобного и своеместного крепления. Сашка иногда подумывал над тем, что надо бы избавиться от того или иного оружия, но уже несколько раз осмотревши разложенные инструменты, никак не мог найти ничего лишнего. Почему-то все было самым лучшим и жизненно необходимым. «Переделать это да, но вот снять с вооружения, ну просто нечего», – чесал репу Сашка. «Чем больше патронов, тем меньше врагов. Свои игрушки надо любить. И возможно, что скоро они ответят тебе тем же.